Часть третья. В большом зале повеяло холодом. Ветер дул между щелей баррикады, за которой прятались оставшиеся 42 члена бригады смерти. Поскольку в пещере эта комната была самой большой, зала обычно использовалась как столовая. Однако сейчас она превратилась в форт. Она была расположена в самой глубокой части пещеры, служившей наемникам убежищем. Стороны длинной и узкой залы были связаны со многими комнатами, жилыми помещениями, арсеналом и амбаром. Поэтому потеря залы означала конец всему. В случае нападения наемники возведут последнюю линию обороны и забаррикадируются именно здесь. Впрочем, баррикады были заурядными в лучшем случае. Прежде всего, наемники у стен сложили столы, Затем положили несколько деревянных ящиков, чтобы завершить то, что едва ли баррикадой можно было назвать. Потом на пространстве между ними и входом в залу растянули на высоту половины человеческого роста много веревок. Это не дало бы врагу пробраться до баррикады. Сразу же за этой обороной стояли в готовности, держа арбалеты, почти все наемники. Они находились в центре и с обеих сторон. Даже если произойдет перестрелка, у стороны, которая обороняется в зале, будет явное преимущество, учитывая ширину входа и ее размер. Куда бы враг ни атаковал, все равно будет подвергаться атаке откуда-то еще. Даже если какая-то группа попытается атаковать сразу по всей ширине, она просто рассредоточится и не сумеет нанести значительного урона. Это было построение использующая перекрестный огонь. Защита была простой и позволяла сражаться против превосходящих сил. Но мужчины все равно боялись. От дрожания кольчуга издавала сильный грохот. Внутри пещеры было не так уж и тепло. Даже летом было уютно. Но их объял не холод. Несколько мгновений назад от входа раздался громкий смех. Ужасающий смех – Эхом прошедший по стенам пещеры. Было непонятно, кому он принадлежит – мужчине или женщине. Они заледенели именно от этого голоса. Сильнейший воин бригады смерти – Брейн уинглас. Поскольку он пошел биться, наемники верили, что постройка баррикады была бесполезным трудом. А тот смех их Вера словно ветром сдул. Просто не существует врага который может победить Брейна. Даже сейчас они в это верили. Сила Брейна была в другой лиге. Он был так силен, что даже рыцари Империи были ему неровней. Монстры не исключение. Он мог завалить огра одним ударом, а также прыгнуть в кипу гоблинов и скосить их словно траву. Он даже мог победить членов бригады смерти всех разом. Они не имели другого выбора Кроме как называть такого человека сильнейшим. Последствия будут тяжелейшими, если человек такого калибра проиграет. То, что у противника во время битвы с Брейном есть свободное время на смех, значило лишь одно. Даже если все понимали, никто не заговаривал. Лучшее, на что они были способны, молча смотреть друг другу в лицо. Каждый член группы наемников, закрыв рот, Смотрел в сторону входа в залу, в сторону входа в пещеру. В разгар растущей напряженности послышался звук бега, и он постепенно становился все громче. Было слышно даже, как кто-то сглотнул. В зале доминировала тишина, но вскоре ее нарушили бесчисленные звуки заряжания арбалетов. Под взором всей группы наемников из входа выбежал запыхавшийся мужчина. Удивительно, как стрелы сразу же не полетели в его сторону. «Брейн!» Босс наемников, их лидер. Зал взорвался овациями. Это был рев праздника победы над нарушителями. Каждый постучал по плечу стоящего рядом товарища и триумфально выкрикнул хвалу Брейну. Его имя слышалось со всех сторон. Под звуки «Ура!», еле держа оружие в одной руке, И с пустым выражением лица стоя у входа, он вдруг начал высматривать лица наёмников вокруг себя. Нет, он искал что-то другое. Видя, что Брейн ведёт себя странно, «Ура!» – медленно стихли. Брейн побежал в сторону баррикады. «Эй, постой! Мы сейчас откроем!» Не желая ждать ни минуты, ни даже секунды, и будто ничего не слыша, Брэйн протиснулся мимо баррикады и побежал. Он не обращал внимания на растерянные взгляды бандитов. Распахнул дверь в хранилище и вбежал внутрь. «Что это было? Он оставил там что-то? Кто знает, что-то в нём странное. Кажется, он плакал. Невозможно ведь, да?» Они склонили голову на бок, глядя на дверь, которая только что закрылась. Наемники не понимали смысла этого странного спектакля. Среди них один мужчина изменился в лице. Не считая Брейна, он единственный понял, в чём дело. Однако у него не было времени удостовериться в том, прав он или нет. Стук. С тихим звуком со стороны входа вышла ещё одна фигура. Само собой, разумеется, лицо было незнакомым. А если никто из наемников не знает эту особу, это значит она нарушитель, ответственный за весь хаос. В мгновение повисла тишина. Невозможно. Тогда Брейн появился совсем по иной причине. Если нарушитель жив, значит Брейн проиграл. Бежал. Нарушитель был только один. Вернее, нарушительница. Стутулившись, она выглядела жутко. Она была небольшого роста, похожая на маленькую девочку. Руки свисали по бокам, а подбородок опущен вниз. Странно, но учитывая положение головы относительно плеч, шея выглядела так, словно по меньшей мере в три раза длиннее, чем у обычного человека. Она медленно вошла в залу, будто не заботясь о том, что длинные сияющие серебряные волосы тянутся по земле. Из-за утонченного черного платья казалось, что она одета в саму тьму. Никто не вымолвил ни слова. Столь пугающая внешность. Сердце замерло, ее голова медленно зашевелилась. За тонкими серебряными волосами, закрывающими все лицо, светились два алых глаза. Они медленно сузились и стали словно иголки. Все присутствующие поняли: нет были вынуждены понять. Она смеется. Устрашающая девочка подняла подбородок, показывая милое лицо. Но для тех, кто ее видел мгновение назад, ничего милого в нем не было. Лицо было таким элегантным, что выглядело словно маска, созданная первоклассным мастером. Привет всем! Я Шалти Бладфолин. Это финишная прямая? Игра окончена? Девушка, говорившая какую-то ерунду, Шелте, осмотрелась. Но когда она не нашла того, кого искала, ее красивое лицо искривилось. Никто не осмеливался ее прервать. В зале снова раздался ее голос. В этот раз прятки! ехидно засмеялась она. Девушка, словно найдя нечто очень забавное, посмотрела вниз, продолжая смеяться. Волосы снова прикрыли лицо. С каждой секундой положение становилось все ненормальней. Наемники сделали гигантский глоток воздуха. Все это время смех Шалти становился все громче и громче. Громко смеясь, она подняла голову. От такого лица у наемников словно одновременно и сердце остановилось, и кровь застыла в жилах. От красоты на лице больше не осталось и следа. Глаза стали полностью тёмно-красными, зубы, которые мгновение назад казались белыми и прекрасными, превратились в ряды иглоподобных клыков, как челюсть его акулы. Губы, которые блестели просто обворожительно, стали более гладкими, а с уголка рта свисала прозрачная капля слюны. Губы шалти разошлись вверх до самых ушей и спустили смех Звучавший словно перезвон бесчисленных ненастроенных колоколов. Будто кричал сам воздух. Даже учитывая, что они были в пещере, отражение было устрашающим. Словно воздух не выдержал шума и заплакал от боли. Девушка? Монстр? Зверь? Ничего из этого. Воплощение ужаса. Даже с такого расстояния её дыхание было столь подавляющим, что казалось, будто от кровавого зловония воздух вокруг нее окрасился красным. Закричав, наемник, полностью поддавшись ужасу, надавил на спусковую скобу арбалета. Стрела пролетела по воздуху и вонзилась шалки в грудь. От удара ее тело чуть качнулось. «Огонь!» Отрезвев из-за голоса лидера, остальные наемники выстрелили из арбалетов. Они будто желали заглушить страх. Стрелы полетели со звуком водопада и пронзили тело шалти. Из 40 стрел 31 попало, и каждая из них глубоко вонзилась в цель. Такой результат был очевидным, учитывая, что с такого расстояния стрела может с легкостью пробить доспех. В голову вонзились 4 стрелы. Будь и над человеком, раны оказались бы смертельными. Мы это сделали! Кто-то прошептал. Эта надежда была на устах у каждого присутствующего наёмника. Хотя девушка по-прежнему стояла, из застрел, покрывших её тело, она походила на дикобраза. Она точно умерла. Но шип по имени Ужас, вошедший глубоко в сердце, говорил обратное. Наемники, словно ведомые инстинктом выживания, начали накладывать в арбалеты новые стрелы. И Шалти зашевелилась. Преувеличенными движениями она медленно протянула руки. Все стрелы, которые глубоко вонзились в тело, медленно начали вытягиваться и падать на пол. На них всех не было видно ни капли крови. Наконечники казались нетронутыми, будто стрелами никогда и не стреляли. Шалти улыбнулась. Поистине нечестивая улыбка. Их охватил страх. Крики раздались со всех сторон, и на шелте снова полетели бесчисленные стрелы. В глаза, шею, живот, плечо. Даже к такому граду она относилась как к незначительному раздражению, маленькому дождику. «Не работает!» «Но хорошо постарались!» Шаг, затем прыжок. До потолка было метров пять. Достаточно большим прыжком, чтобы его коснуться. Она легко перепрыгнула баррикаду и приземлилась на той стороне. Со стуком каблуки коснулись пола, а стрелы, усеявшие её тело, попадали на пол. Она повернула лицо в сторону наёмников, которые до сих пор перезаряжали арбалеты. И шагнув вперёд, ударила. Удар, в который она не вложила своего веса. Просто толчок. Казалось, будто она всего лишь вытянула руку. Но скорость и разрушительная сила была в её собственной лиге. Кулак с лёгкостью прошёл сквозь зазевавшегося наёмника и врезался в баррикаду. Прогремел взрыв, дерево раскололось, и во все стороны посыпались щепки. Тяжёлая завеса тишины окутала залу. Единственный шум – куски дерева, которые падают на пол. Наемники рассеянно уставились на шалте. Руки уже больше не пытались перезарядить арбалеты. Та подняла руку и указательным пальцем дотронулась до кровавой сферы, плывущей у неё над головой. Когда она медленно вынула палец, за ним последовала нить крови. И перед ней нарисовался символ, похожий на санскрит или руны. Это был магический символ. Этот навык назывался кровавый бассейн от одного из классов шалти. Кровопийца. Накапливая кровь впавших врагов, он создавал шар магической энергии, который позволял пользователю позже использовать эту энергию для других целей. Кроме того, с помощью этой силы можно было использовать навыки магического усиления, не тратя очки магии. Магия проникновения иллюзия. Магия десятого ранга, высшего уровня. Десятерых наемников вдруг раздуло. У них даже не было времени закричать. Когда они посмотрели на себя в замешательстве, на лице отразился ужас. В следующую секунду послышался небольшой хлопок. И их тела взорвались. «Ха! Взрыв! Как красиво!» Шалти указала на кровавый туман и счастливо засмеялась, хлопая в ладоши. Послышался крик, и в грудь Шалти со спины вонзился исток, туда, где у неё должно быть сердце. Он прокрутился в попытке увеличить рану. Омре! Следом её голову наполовину разрубил Палаш, застряв у левого глаза. «Парни, продолжайте атаковать!» Последовала смесь криков и рёва, раздался боевой клич, и трое наёмников ударили мечами. Мечи рубили её снова и снова. Однако с палашом в голове Шалти спокойно стояла. Будто бы их атаки даже не зудели, не то что ранили. На ней была улыбка, которая ещё больше приводила их в ярость. После бесчисленных ударов изнурённые наёмники выпустили оружие из рук. С завыванием они начали бить её ногами и руками. Несмотря на разницу в росте... Шалти стояла неподвижно, словно огромный валун. Она склонила голову на бок и уставилась на них, глубоко задумавшись. Затем, будто вспомнив что-то хорошее, хлопнула в ладоши. Словно высвобождая все тепло, она сделала огромный выдох. Окрестности заполонил запах крови, от которого выворачивала живот. Шалти лениво вынула из головы палаш, Само собой, разумеется, не осталось даже царапинки. Она собиралась взмахнуть мечом, но на середине остановилась. Калинок в руке вдруг потрескался и раскололся на части. В мыслях, заполненных жаждой крови, она вспомнила один из штрафов своего класса – проклятый рыцарь. Она разочарованно бросила меч в сторону и лениво ударила рукой. По полу покатились три головы. «Бежим! Быстро! Назад! Невозможно убить такого монстра!» В унисон закричав, наемники начали убегать. Один из них, утративших волю сражаться, почувствовал на затылке руку Шалти. тряск, хлюп и звук, похожий на насильно открытую ракушку. Куски мозга полетели во все стороны, когда его голова взорвалась. «Что случилось с его головой?» Как страшно! <смех> Подождите меня! <смех> Наемники, которые с замиранием сердца обернулись на странный звук, были встречены отвратительным зрелищем. К ним, словно из ночного кошмара, бежала кровавая королева. Смеясь, с решимостью не дать сбежать ни одному. Наемник, который в попытке бежать споткнулся о собственную ногу, упал на колени. «Не не убивай, пожалуйста! Я больше не буду поступать плохо!» Глядя на мужчину, на его заплаканное лицо, как тот отчаянно хватается за её ногу и молит сохранить жизнь, Шалти зло улыбнулась. Улыбка выглядела словно трещина. Наемник тут же осознал, что она значит, и его и так бледное лицо полностью побелело. «Хочешь полетать?» «Нет! Нет!» Шалти схватила мужчину, который до сих пор отчаянно хватался за её ноги, за спину. И слегка подбросила к потолку. Не в состоянии сопротивляться давящей непреодолимой силе, наёмник отпустил ногу. Он сжал глаза, охваченный кратким чувством невесомости. Вскоре гравитация потянула его вниз, и руки, когда они ударились о землю, пронзила боль. Боль доказывала, что он ещё жив. В миг облегчения наёмник приоткрыл глаза и понял, что надежда тщетна. Своими тонкими руками Шелти поймала его прежде, чем остальная часть тела врезалась в пол. Он не вырвался из лап ужасающего монстра. Кроме того, в его широко открытых глазах отражался зияющий рот. В нос ударила вонь, которую он никогда раньше не испытывал, будто сгущённая масса крови. <с> так весело! Думаешь, можешь умереть так легко? Не, не убивай! Ни за что! Ведь я так давно кого-то пила! Рот открылся до ушей. Он оказался достаточно широк, чтобы целиком заглотить голову. Никто из наемников об этом монстре не имел ни малейшего представления. В ММОП, известный как Игдрасиль, Монстр под названием «Истинный вампир» был страшным существом. Челюсти растягивались так широко, что образовывали полукруг. Клыки достигали подбородка, а алые глаза блестели цветом крови. На ногах и руках острые, словно бритва когти, длина которых больше 10 сантиметров. От его движения сходил ужас. И он прыгал на свою цель. Таким был «Истинный вампир». Обычный вампир – это человек плюс летучая мышь, но изначальный вампир – нечто более чудовищное. Среди множества вампирских классов единственные монстры, которых можно назвать красивыми, это слуги Шалти – вампирские невесты. Шалти – истинный вампир, имела красивую внешность просто из-за навыков иллюстрирования и трёхмерного моделирования которыми обладал создавший её член гильдии. Текущая Шалти была настоящей внешностью истинного вампира. Другими словами, её обычная форма была ложью. Она, будто резиновая игрушка, будто уродливая большая пиявка, обернула рот вокруг шеи мужчины. Наемник почувствовал, как вплоть вонзаются бесчисленные иглы, и услышал отвратительный звук того, как большое количество крови высасывается из тела. Он похолодел и ощутил, как из тела уходит жидкость. Устрашающее чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Наемник хотел вырваться, но руки и ноги потяжелели. Сознание постепенно угасало. Высосав из тела всю кровь, Шалти откинула иссохшую оболочку и длинным скользким языком облизала кровь, стекающую с уголка рта. Увидев, что наёмники теперь бегут в полном хаосе, она расплылась в улыбке, охватившей всё лицо. «Так много осталось!» Пещеру просто разорвали бесчисленные крики, словно плач детей, и вопли отчаяния.